Глава 3 Я, стоя возле дежурного по комендатуре, от нечего делать, разглядывал висевшие на стенах картины. Некоторые были сняты, и теперь только невыгоревшие места указывали на то, что там что-то висело. Видно, политически опасные изображения королей и баронов комендачи быстренько убрали, оставив в основном пейзажи. На них, наверное, даже у сурового комендантского люда рука не поднялась. А вокруг приобщающегося к прекрасному майора Лесова тем временем бурлил народ. Патрули постоянно приводили каких-то гражданских под конвоем. Приводили и военных, как наших, так и немецких. Потом какой-то фриц, пришедший самостоятельно, стал требовать встречи с помощником коменданта. Фриц был худым, длинным и эмоциональным. Размахивая руками, этот нарушитель спокойствия на корявом русском кричал, что он коммунист, и что у него неотложное дело, которое может решить или товарищ комендант, или его первый заместитель. Некоторое время, посмотрев на немца, я отодвинул поклонника Тельмана в сторону и спросил у дежурного. «Послушай, капитан, где ваш посыльный? Он 20 минут назад ускакал на поиски моего человека. Может, он в пути заблудился? Может, стоит еще одного послать?» Тот поднял на меня с недосып у глаза и спокойно ответил. «Людей больше нет». «А вы, товарищ майор, пока сядьте вон на ту лавочку. В конце концов, вашего человека найдут и пригласят». Скептически глянув на Красноглазого, решил последовать его совету и отошел в сторону. Мое место моментально занял подпрыгивающий рот фронтовец, так что легкой жизни у капитана все равно не получилось. Еще минут через десять я, пробормотав под нос, «Это просто херня какая-то», опять подошел к дежурному. Тот удивился. «Что, еще не пришел?» И, видя мой отрицательный ответ, поднял трубку стоящего рядом телефона, затребовав к себе какого-то загорулька. Через пару минут появился массивный старшина, которому капитан приказал мухой отыскать посыльного. Тот поинтересовался, какого именно. «Фидорчука! Фидорчука, мать вашу! Быстро эту беременную каракатицу ко мне!» «Вон, товарищ майор уже час ждёт, пока этот чудило приказ выполнит!» На сей вопль старшина невозмутимо ответил. не товарищ капитан, цини выиды. Я его зарыстував. Он уже на гауптической вахте находится. За прорыкание старшим по званию». Пока дежурный, хлопая глазами, переваривал эту новость, я, взяв ревнителя уставов за плечо и развернув к себе, веско сказал «Загорулька!» У тебя есть пять минут, чтобы привести нужного мне человека. Не уложишься в отведенное время. Я, как начальник политотдела 18-й гвардейской дивизии, тебе такую веселую жизнь устрою, что 10 суток на губе раем небесным покажутся. Выполнять! Товарищ майор, а кого вызвать треба? Окинув взглядом, готового рвануть, куда требуется загорульку, и не выходя из образа, я процедил. «У дежурного узнай», после чего демонстративно посмотрел на часы. Через несколько секунд старшина испарился, а я подумал, что хитрость города берет. Да стой тут хоть командир полка, это не придало бы такого ускорения штабному жителю. А вот связываться с крайне говнистыми политруками опасаются все более-менее разумные люди. Старшина оказался не просто разумным, а еще и опытным, поэтому уже через три минуты Я здоровался со старшим лейтенантом Одинцовым, молодым улыбчивым парнем среднего роста со слегка приплюснутым боксерским носом. А еще через пять мы подходили к машинам. Шараф, увидев меня, ухмыльнулся и выдал. «Ха, мы думали, ты там жить остался или арестовать успели?» «Арестовали, только не меня, но комендатура — это всегда полный дурдом. «Хорошо, никакого пробегающего мимо полковника не попалось, а то бы точно за что-нибудь зацепился и посадить захотел. Там, блин, все на голову ударены Да, знакомьтесь, мужики. Одинцов Фёдор, смежников Познакомились, перекурили и, загрузившись, поехали в сторону Кнайпхофа. По пути рассказал ребятам, почему настолько задержался, и, покритиковав общий армейский долбобибизм, а комендантский бибизм в особенности, Мы, проехав по узеньким улочкам и небольшому мостику, оказались на острове. Куда дальше? Фёдор, привстав, показал пальцем. «Вон, шпиль виден, там кафедральный собор. Недалеко, с другой стороны берега, Королевский замок. С чего начнём? А что более целым осталось? Просто по развалинам лазить смысла не вижу. Англичане ведь отбомбились тут месяца два назад. Если за это время фрицы ничего не восстанавливали, значит, там ничего и не было» а если и было, то уже все перевезено в другое место. Ну, Одинцов на секунду задумался и решил. Собор пострадал сильнее, хотя и он, и дворец почти целыми остались, но дворец гораздо больше по размерам. Только мы и то, и другое осмотрели сверху донизу, а при осмотре собора священника местного нашли, который нам даже подземелья показывал, только далеко по нему не прошли, завал. Кстати, поп говорил, что в соборе в основном только службы шли, и ничем другим там люди не занимались. Ну, еще рассказывал, что в 17 веке в той церкви вся прусская верхушка и жители города присягнули на верность русским. Какой-то из тогдашних цариц. Хм, а потом, значит, переиграли. Во, проститутки-то! Ну да хрен с ними. Ладно, для начала поверим служителю культа. Мне так кажется, что для тайных сборищ церковь не очень подходящее место. Опять-таки, людей полно. А вот замок — это другое дело. Кто попало там шляться не будет, поэтому поедем туда. Правда, увидев это сооружение, я сильно приуныл и понял, почему он назван Королевским. Наверное, из-за размеров. Эта махина занимала целый квартал, Имела мощные башни по краям и здоровенное здание, похожее на кирху, прилепленное к одной из стен. Хорошо еще, что эта кирха была разрушена, поэтому нам оставались сущие пустяки. Проверить четырехэтажное строение размером чуть не зимний дворец. За три дня. Но одеваться было некуда, поэтому, сплюнув сквозь зубы, я приказал. Разбиваемся на пары. Первое — шараф и змей. «Идут в западное крыло, вторая — Гека Искалиев, в северное, Силантьев на связи. Ну а мы с тобой...» — я повернулся к Одинцову. «Пойдём вон туда, где на стенке герб висит. Встречаемся каждый час возле ворот. И осторожней, мужики, тут вооружённых фрицев ещё хватает, так что не нарвитесь. А сейчас оправиться...» И начали. Мы дружно, на счастье, обрызгали внутреннюю стену и разошлись каждый в свою сторону. «Опчи!» Я вздрогнул от громового чиха и возмущённо сказал, «Ты хоть прикрывайся, когда чихаешь, ведь заикой сделаешь». Фёдор смущённо кашлянул и извинился, добавив, «Тут, товарищ майор, столько пыли, окна почти все повышибало вот и понесло». «Угу, нанесло. Я вон в том зале в говно вляпался, его тоже нанесло. Причём, отметь, говнецо человечие и свежее».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 Правда, подошёл осторожно, ожидая должного последовать за шипением громкого «бом». Но отбивать время этот монстр не стал, а после первого угрожающего шипа заткнулся. Посмотрев на часы ещё какое-то время и поняв, что с их стороны больше подлян не ожидается, я выразил своё отношение к творению старых мастеров «уссука». После чего, встав посреди зала, начал оглядываться.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 а завтрашнего дня плотно заняться подвалами. Угу, значит, так и сделаем. Только куда Фёдор делся? Ведь слышал его шаги в другом зале, когда в кресле сидел. А сейчас тишина. Или он дальше ушёл? Пройдя через высокие двустворчатые двери, я оказался в следующем помещении. Старлея здесь не было. Блин, куда он пропал? Покрутив головой, я крикнул. «Одинцов! Одинцов, ты где?»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 в котором можно было зажарить слона вместе с хоботом и бивнями. Вот из этого камина сейчас выглядывал напарник и махал мне рукой. Подойдя ближе, я поинтересовался. «Ты чего туда залез? Тайные ходы ищешь? Так они наверняка, если есть, то только в подвале, но мы их всё равно не найдём». «Ищу», — смущённо признался Старли и добавил. «Мы их тоже в подвале искали, но всё впустую. А сейчас я подумал...»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 Каждое слово комментировал и угорал, как на концерте юмористов. В конце концов, это веселье стало раздражать. Я уже собрался дать команду выдвигаться в подвалы, но тут ко мне подошел Искалиев. Смущаясь, как это у него было всегда, когда он обращался к начальству, Даурен предложил. «Командир, разрешите колодец проверить? Ведь сам дворец уже до нас осматривали и ничего не нашли. А я перед войной книжку читал историческую,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 Но нет ли смысла ещё людей вызвать? Зачем? Вдруг там дальше просто тупик или завал, а мы всех взбудоражим? Стыда потом не оберёшься. Разрешите выполнять. Давай. И уже обращаясь к своим ребятам, я добавил. Ну что, мужики, пора становиться диггерами.